Часть третья, глава 44. Прошла неделя, и пузырь впустил в себя четыре грузовика рефрижератора с прицепами. Дебаты и голосования выдались благопристойными и скорыми. Видно, и голосовавших подгоняло нетерпение. К тому же, как известно, им полагалось разойтись на каникулы. Плетеные корзинки с клубникой напоминавший о том, что не за горами яблочный спас, а прежде Илья Пророк примется прохлаждать воду в прудах, морях и океанах, и надо будет готовить сани. Стояли теперь у многих законосозидателей как раз рядом с клавишами для волеизъявлений. И клавиши сработали. Но наверняка иные избранники и на каникулах желали быть в пределах достигаемости пузыря хотя бы из чувства ответственности перед народами своих земель или из любопытства. Но и их это было дело. Пронеслось мнение, высказанное из трибуны, что при бдениях уполномоченных наблюдателей и недреманного ока грезы каждого пузырем будут осуществлены. Но мнение это тотчас было признано популистским, и рассчитанным на немедленные суетные прибыли. Однако выразители мнения, обещавшие к тому же всяческую поддержку пузырю, несомненно, многим запомнились. Осуществятся грезы, размышлял Шаврикука. Ну-ну, концебалов брожило, откроет глаза, протянет руки к пузырю, и на ладонях у него восстанет он фалф родственник дельфийского пупа земли. А может быть, греза уброжила такая страстная, что незамедлительно состоится возведение концебалова, минуя достоинства всадника и оптимата, прямо в пупы земли. Сразу же Шаврикуков вспомнил, что домовых ни в какие списки не внесут а грезу Концебалова, пусть и самую страстную, принимать во внимание никто не станет. Но вскоре разговором с домовыми Егубкиным и Калюней Убогим, размышлением Шаврикуки был дан совершенно иной ход. Повстречались они вблизи музыкальной школы. Там, как слышал Шеврикука, проводили теперь ремонт. С ленцой и с денежными страданиями. Шеврикука намеревался кивнуть Калюне с Ягубкиным, но в беседу не вступать. Безумные нынче глаза своей Калюне убогий таращил в небеса. Из приоткрытого рта его вот-вот, похоже, могла потечь слюна. Ягубкин шагал без костылей, двумя ногами. Харя неопрятного бездельника была по-прежнему заросшая рыжим волосом и опухшая Шеврикука понял, что дерзить ему Егубкин не будет, и бузотерить не будет. Его, как видно, и у убогого словно бы ошарашили некой новостью, и привыкнуть к ней он был не в силах. «Слушай, Шеврикука», — остановился Егубкин, — «это как же так? Это что же с продольным-то?» «А что с продольным?» — встал и Шеврикука. «Паспорт выправил» с ужасом выговорил Ягубкин, и будто прописан в землескребе. В отделении милиции поставили печати. Что же это? «Слухи?» — спросил Шаврикука. «Болтовня? Или ты видел паспорт продольного?» «Я не видел», — покачал головой Ягубкин. «Другие видели?» Он хвастался, показывал. «Там его фотография и печати...» Велизарий Аркадьевич видел, Иван Борисович. И вот Калюня видел. Продолжая таращить безумные глаза в небеса, Калюня убогий закивал меленько и быстро, прохрепел нечто, выражающее смятение чувств его натуры, и заглох. Наглость ведь какая! Не мог успокоиться Ягубкин. Устроить себе людской паспорт. Это... это... Этого не должно быть. Тут покушение на основы. И все для того, чтобы пробиться к пузырю. Как быть-то нам? Похоже, немытый бездельник и бузатер Ягубкин, даже он, усмотрел в нынешней наглости Продольного чрезвычайное безобразие с покушением на основы и был возмущен и растерян. А колюня убогий не исключено, мог и разрыдаться теперь от нечаянной печали. Ничего не могу вам сказать, помолчав, произнес Шеврикук. Спешу. От вас впервые услышал. Надо выяснить с подробностями, а потом уж и выстраивать соображения. Но в квартире Уткиных Шеврикука постановил, что и выяснять ничего не надо. На всяческие основы предания и приличия, наглецу Продольному, пробившемуся в Москву из погоревших и помятых мест хлебать кисели, было всемилостиво наплевать с больших высот. А вблизи пузыря, и не имея возможности попасть в полноправные списки, Продольный страдал истекал желудочным соком и, естественно, должен был броситься добывать, выторговывать, выцарапывать. Устраивать себе людской паспорт натуральный, может быть, лишь по наружности. А командир Продольного, уполномоченный Любохват, тот, небось, уже держал в карманах и зарубежную ксиву со штемпелями Авира? Да пусть. Но отчего же он, Шеврикука, должен был оказаться в проигрыше Продольному? Ни в коем случае. Выправить паспорт Шеврикука решил поручить персту капсули. Конечно, существо сотворенное или недосотворенное при изучении проблем энергетического развития судеб, транспортно-биологических, много чего умеющее, Могло испечь любые удостоверения личности. Да и сам Шеврикука в нетерпении был способен выгрести бумаги с гербами из воздуха. Но он пожелал иметь документ подлинный. Подлинный. Равноценный и равносильный тем, что при надобностях предъявляли супруги Уткины или Ралдугины, «Поплававший бы по всем канцелярским потокам из клея и чернил, прежде чем на него была бы опущена последняя надлежащая печать». Такая посетила шаврику кублаш. «Можно», — кивнул перст капсула, — «можно и подлинный. Но ваши фотографии, бумаги, справки, какие надо, я достану, а с фотографиями выйдут затруднения». Шеврикука сходил в дом номер 19 по 3 Новоостанкинской. Там в очереди к мастеру срочных портретов стояли четверо. Через день Шеврикука фотографии получил. А еще через день Игорь Константинович Шеврикука был любезно приглашен в паспортный стол, где он и вывел в обязательных местах личную подпись. Теперь он был не только домовой Шеврикук, но и гражданин, Игорь Константинович Шеврикук. Накануне Шеврикука пребывал в сомнениях. А не украсит ли документ какой-либо курчаво благородной фамилией? Или, напротив, не укрыться ли ему за тихим, неспособным раздражать чувствительных псевдонимом? Но упрямство, как известно, свойственно Шеврикуке, да и к вызовам судьбы он склонен. Он был теперь Шеврикука, Шеврикукой пока и останется. Пусть кому-то его фамилия и покажется смешной и странной, впрочем, почему она должна показаться смешной и странной, полтора века назад в Капельском переулке проживал землемер Николай Андреевич Шеврикука. О нем без иронии недавно вспоминал увещеватель. Да и в прошлом над землемером никто не похихикивал. В 30-е годы наш Шеврикук по долгу службы домовым знавал почтенную преподавательницу французского языка Ирину Сергеевну Шеврикуку, отменно варившую джемы из белой сливы. Ее и ее джемы уважали. А лет 10 назад в отчетах советского спорта упоминался полузащитник Альберт Шеврикука из Мамадышского «Продукт Маша», забивший четыре гола в игре с Мантуровской лесосекой. Таким Шеврикукой следовало гордиться. Не сразу определил Шеврикука квартиру, какая могла оказаться пристойным и малобеспокойным местом его прописки не размещать же себя в чертогах Ралдугинах. Лишний жилет сейчас бы и обнаружился, пусть и в бумагах, и разгорелись бы скандалы и баталии. И никому Шеврикука не желал создавать поводы для тревог и недоумений. Разумнее было бы подселиться к рассеянным. Рассеянных проживало в подъездах Шеврикуки двое. Гений и колдун, Митенька Мельников и, предполагавшая родить от Зевса, Нина Денисовна Легостаева. Она же, в часы отгулов из общественных наук, ненасытно-упоительная Дениза. За квартирой Митеньки Мельникова наблюдали телескопами из трех обсерваторий, по меньшей мере из трех в конце концов, Шеврикука приглядел квартиру Легостаевой. И теперь он был в ней прописан. Разыскивать Игоря Константиновича Шеврикуку здесь стали бы лишь в двух случаях. При переписи населения и в избирательную кампанию. Перепись населения пока не производилась. Считать пришлось бы у бывших. Люди же из избирательных комиссий по квартирам не ходили, никому не докучали, не то что шалевшие от подстегиваний государственными кнутами агитаторы прежних лет. Станут, правда, бросать в почтовый ящик Денизы открытки на имя И.К. Шеврикуки с приглашениями изъявить волю. Но мало ли в Москве путаников, да и завлекающие открытки всегда можно будет перехватить. «Это что же, я теперь избиратель?» пришло при этом в голову Шеврикуки. «На кой ляд мне все это надо?» Да, узнав о пронырстве наглеца Продольного, он разволновался. Но теперь, когда он листал документ гражданина Игоря Константиновича Шеврикуки, прописанного в землескребе, с фотографией и печатями, его чуть ли не затошнило с досады на самого себя. Экое мальчишество! Да разве мальчишество, дурь и безмерная дерзость? И прав был Егубкин, пусть бездельник и бузатер, называя пронырство продольного безобразием и покушением на основы. И главное, ему, Шеврикуке, совершенно не нужен был выправленный документ, Исключительно для того, чтобы суметь отстаивать интересы квартиросъемщиков при раздаче пузыря. Переусердствовал. Но не корысти ради. Придется объяснять Шеврикуке. И, может быть, в скором времени. К тому же китайгородскому увещевателю. И выйдет вранье. Шеврикука вздохнул. «Что-нибудь не так?» Услышал Шаврикука голос Перст-капсулы. Перст-капсула, чьими усердиями был добыт паспорт, стоял рядом, а Шаврикука о нем будто забыл. Что? Спохватился Шаврикука. Нет, все в порядке. Благодарю за услугу. Удивляюсь быстроте, с какой она оказана. Самому интересно было пройти лабиринт быстро, сказал Перст-капсула. «Есть способы ускорения канцелярской поспешности. Один из них я опробовал, получил удовольствие». Шеврикука знал единственный способ ускорения канцелярской поспешности. Но вряд ли перст капсула ублажал лиц при конторских книгах и сейфах пачками денег или хотя бы коньяками и шоколадами. «Да, — сказал перст капсула, — способы есть». Чисто технологические. В них нет нарушения этики, а есть замена керосина лазерным лучом. «Я рад, что ты получил удовольствие», — пробормотал Шаврикука. Опять он почувствовал, что выглядит барином, высокомерно снисходительно пустыми словами, одобряющим проворного слугу. Ощущение это было ему неприятным. Пустые слова, — произнес он, — пустой случилась его затея. «Я не знаю, надо ли об этом ставить вас в известность, — неуверенно начал перст капсула, — но я все же об этом скажу. Среди прочих готовых к выдаче документов я видел паспорт на имя Гликерии Андреевны Тутамлиной. Вот как! удивился Шаврикука, и тут же сообразил, а что удивляться-то? Впрочем, одна странность была, отчего паспорт Гликерии Андреевны Тутамлиной, что ж, Гликерия имела право назвать себя и Тутамлиной, был намечен, видимо ею, к осуществлению именно в Останкине. Нелогичнее было бы Гликерии получить прописку в иной префектуре, на Покровке, в доме Тутомлиных. Или Останкинская прописка давала ей больше выгод и выходов к пузырю? В этом следовало разобраться. «А...» — начал было Шаврикука. «Нет», — сказал перст капсула. «На всякий случай я заглядывал в бумаги. В Останкине ни одна из интересующих вас особ документ не заказала. Ни дама, приходившая к вам в Мантилии, ни просительница, объявлявшаяся под маньчжурским орехом, может быть, они пожелали в других местах? Или у них нет возможности?» «Может быть», — рассеянно сказал Шаврикука, — «может быть». «Есть мне еще какие-либо поручения?» спросил Перст Капсула. «Нет, никаких более поручений нет». «Еще раз спасибо», сказал Шаврикука. «Да, вот что». «Я был бы очень удивлен, если бы Гликерию Андреевну Тутамлину прописали в землескребе». «Нет», сказал Перст Капсула. «Ее прописали в строении, расположенном от землескреба в 720 метрах». «И то ладно», — пробормотал Шеврикука, отпуская взглядом покидавшего его перста капсулу. Известие о паспорте и останкинской прописке гликерии успокоило Шеврикуку. Отчасти даже развеселило его. Более он себя не бронил, не обзывал безрассудным прохвостом. Паспорт в любой миг можно было разорвать в клочья, а упоминание Игоря Константиновича Шеврикуки в казенных бумагах — истребить. Но пока этого не стоило делать. А сам-то перст, — задумался Шеврикука, — не соизволил и себе завести паспорт. А хоть бы и соизволил.